12 августа, понедельник Восход. Еще один прекрасный летний восход Галина обожал наблюдать за тем, как солнце поднимается из-за моря, наполняя его воды светом и теплом, а значит, жизнью. Улыбался первым лучам играющим с веселыми волнами, и счастливо жмурился, когда они добегали до берега, а значит, до него. Он приветствовал восходы солнца всей душой, но еще больше любил в это время работать, ибо верил, что энергия наступающего дня входит в его руки и через них передается очередному строению, его очередному шедевру. И хотя в основе композиции лежало уникальное мастерство, не имеющее отношения к силе солнца, Галин не отказывался от возможности увеличить заложенную в строение мощь и часто возводил башни во время восхода. А еще он любил купаться на рубеже ночи и дня, когда не нужно было украшать морской берег очередным зданием. Заходил в воду в предрассветных сумерках, а выходил вместе с солнцем, собрав его силу. Не забрав, собрав. Галин был предан морю, но с уважением относился к божественному светилу и никогда не позволял себе оскорблять его отбором силы, всегда и спрашивал разрешения, и всегда ограничивался разумным. Сегодня искупаться не получилось. Зато на пустынном Крымском берегу стремительно поднималась необычайно красивая башня из камней. Необычная и завораживающая, на изумление точно выверенная работа, идеально вписавшаяся между двух больших обломков скал. Башня получилась настолько красивой, что должна была простоять на берегу долго. Во-первых, потому что пляж дикий и не самый популярный из диких, людей здесь бывает немного. Во-вторых, кто бы здесь ни оказался пьяный курортник, глупый ребенок или просто любитель обгадить, сделанное другими, он наверняка восхитится увиденным, потому что есть, остались еще на свете вещи, которые проникают в душу, и внутри возникает отчетливый приказ не трогай. И не трогают. Какой бы свиньей ни был человек, не тронет. Даже собака не толкнет. Так было со всеми башнями Галина, но только до тех пор, пока они не выполняли свое предназначение. Каждый из них должен был увидеть определенный человек. А после этого из строения исчезало нечто незримое и необъяснимое. Нечто, превращающее собранные вместе камни в шедевр. И они становились легкой добычей для пьяных курортников – Глупых детей и любителей обгадить сделанное другими. Даже собаки не отказывали себе в удовольствии пнуть их лапами. Но только после того, как башню увидел тот, кто должен. Для них Галин ставил башни в тех местах, которые ему подсказывал внутренний голос. Иногда они казались странными, иногда чересчур открытыми, но Галин никогда не противился и послушно возводил очередное строение там, где было указано. Там всегда оказывались нужные камни, и туда всегда, рано или поздно, приходил тот, кто должен был увидеть башню. Галин завершил работу аккуратно установив на вершине довольно большой, размером с кулак и почти идеально круглый белый камень. Сделал три шага назад и прищурился. Превосходно! В самом низу, на земле, четыре концентрических круга из камешков разных цветов, с которых начиналось, а лучше сказать, из которых поднималась новая башня. Вырастала из них, устремляясь к небу, и постепенно становясь все тоньше и тоньше. И каждый вертикальный ряд был выложен из камней одного цвета, из-за чего башня казалась пестрой, и взгляд мог потеряться в ней, как в карусели. «Неужели это сделал я?» Галин построил сотни каменных башен и замков из песка, Но, заканчивая работу, всегда искренне удивлялся тому, что такая необыкновенная красота вышла из-под его рук. Удивлялся, потому что плохо помнил процесс строительства, потому что шедевры создавал и он, и одновременно не он. Галин впитывал в себя столько силы, что становился и проводником ее, и даже частью, сам превращаясь в силу и строил он не замки и башни, а живые образы, возвращающие на землю, пусть и ненадолго, нечто давно забытое, но остающееся невероятно сильным, нечто не от современности, но от мира вечного, нечто старое, но отнюдь не умершее, скрытое, но могущественное, не злое, но требовательное». Ни замки и ни башни, но печати древних богов ставил Галин под видом пляжных шедевров и служил им истово, хотя, конечно, в глубине душе побаивался. Но не смерти. Галин опасался познать их грандиозность, не хотел почувствовать себя неверным слугой, но жалкой песчинкой у ног невероятного» и радовался, что не заглядывает за печати, и ему не открывается то, что видели в замках и башнях те, для кого он их строил. А может, поэтому ему и не открывалось. Закончив любоваться очередным творением, Галин неспешным шагом направился к машине, которую оставил на дороге чуть выше дикого пляжа. На ногах шлепанцы, на плече влажное полотенце. Он выглядел обыкновенным отдыхающим, любителем поплавать рано утром и знал, что никто не обратит на него внимания. На завтрак опять не успели. Не проспали, а именно не успели. Проснулись, несмотря на то, что легли поздно, довольно рано, в начале десятого, но Джина так тесно прижалась, А первый поцелуй получился таким сладким, что удержаться от логичного продолжения не было никакой возможности. Да Феликс и не очень-то хотел удерживаться, поэтому первый поцелуй превратился в долгое, неспешное, упоительно ласковое пробуждение, которое никто из них не хотел заканчивать. Когда же они вынырнули из омута, который назывался «Вместе», то посмотрели на часы, переглянулись и рассмеялись. «Я хочу кофе», — сообщила девушка, отправляясь в ванную. «Мы хотим кофе», — уточнил Феликс. «Еще мы хотим тебя позавтракать», — добавила Джина перед тем, как закрыть дверь. «Потому что необходимо восполнить силы». «С этим не поспоришь. Завтрак действительно был нужен». Сытный и плотный, как тот, что подавали в ресторане через два дома вверх по улице. Джина отправилась в него первой. Заняла столик, сделала заказ, чаще задержался, переговорил с посланником читера. Явился минут через пять и протянул девушке конверт. «Что это?» «Сюрприз». «Хороший?» «Ты мне не доверяешь?» Джина ответила выразительным взглядом, а затем вытряхнула из конверта... Ключи! Она изумилась, но сумела не закричать на весь зал. Теперь у тебя есть машина. Поздравляю. Моя субару! Да, ждет на парковке отеля. Ну как? Герман осознал, насколько плохо повел себя в прошлом году, и принял решение вернуть автомобиль проверь документы там еще должна быть дарственная и все что связано с переоформлением в гаи но как повторила изумленная девушка официально коротко ответил чащин и по закону как ты это сделал феликс не гордился своим поступком с одной стороны правильным но именно с одной стороны с одной единственной поэтому ответил уклончиво Герману следовало заплатить за ужин. «За какой еще ужин?» — не поняла Джина. «Это долгая история». «Но ты мне ее расскажешь?» «Обязательно». «По дороге?» Чащин еще в номере предупредил девушку, что сегодня им придется покинуть утес. «Опять работать?» Люди соскучились по ход догам. Пора вернуться к торговле. «А разве ты не хочешь поехать на своей машине?» — удивился Феликс. «Я привыкла ездить с тобой», — ответила Джина. «Здесь недалеко». «Тем более». Судя по выражению лица, она приняла окончательное решение. Убрала документы и ключи в конверт и спросила. «Мы можем пока оставить машину здесь? Или попросить, чтобы ее перегнали к нам?» «Ты серьезно? Я привыкла ездить с тобой, повторила девушка. Я хочу ехать с тобой. Хорошо, согласился Чащин. Поедем вместе, а Субарик нам пригонит. Спасибо. Не за что. Ты знаешь, что есть за что. Она потянулась и поцеловала Феликса в губы. А теперь давай завтракать. У нас много дел. Закончить завтраком, собраться, выехать на шоссе и неспешно, все таки позади фургон, направиться вдоль берега дальше, мимо партинита и Гурзуфа, медленно проехать Ялту. Там часто пробки. Ливадию и Алубку, после которой Феликс взял чуть вверх и остановился на небольшой площадке, на которой их поджидали двое мужчин в рабочих комбинезонах. Они показали чащину, как следует поставить фургон, после чего принялись деловито подсоединять к нему электричество и воду. Помимо них на площадке стояли деревянный лоток с пыльными фруктами и фургон с шаурмой, владельцы которого разглядывали новеньких без особой радости. Совсем вдалеке располагался биотуалет, вид которого стал для Джины последней каплей. «Ты серьезно? – возмутилась девушка. «А что не так?» «Будем жить на дороге?» «Ну, не прямо на дороге. Тут площадка, как ты видишь. То есть не на обочине. К тому же с площадки открывается неплохая панорама». «Какая панорама?» Джина кивнула на деревья, сквозь которые едва проглядывало море. «Люди останавливаются, разминаются, фотографируются и покупают хот-доги», — закончил Феликс. «А мы будем глотать пыль в их ожидании?» «Бойкое место. Хорошо для бизнеса», — закончил Чащин. «Ты не говорил, что собираешься привести меня в нечто подобное», — Джина вновь посмотрела на биотуалет, а затем на пыльные фрукты. «А как же в богатстве и в бедности?» — съязвил Феликс. «Я понимаю, что тебе отшибла память, но точно знаю, что у нас этого еще не было». «Никакой фаты и никаких обещаний», — заявила девушка. «Можно я вернусь в отель?» «Быстро же ты сломалась». «Я буду тебя навещать», — пообещала она, подумала и добавила. «Через день». «Почему так редко?» «Мне нужно время, чтобы прийти в себя». «Здесь не так плохо». «Далеко от моря», — девушка вздохнула и улыбнулась, увидев въезжающий на площадку субарик. Но неожиданно мне пришла в голову отличная мысль. «Ты поедешь к морю, а я останусь здесь», — догадался Чащин. «Это твой бизнес», — напомнила Джина. «Кто-то должен оставаться в лавке, иначе торговля захереет, и мы останемся без средств к существованию». «Я останусь без средств к существованию». «Не забывай, что ты платишь мне зарплату. Привести тебе какой-нибудь еды». Хочу напомнить, что я владею популярной придорожной закусочной. Нельзя же все время есть хот-доги. их уже три дня не ел. Так что насчет еды? На твое усмотрение, махнул рукой Феликс. Но лучше разведай какое-нибудь место, чтобы нормально поужинать. Договорились. Джиноч мокнул его в щеку и направилась к Бронко за пляжными вещами. Совещание закончилось довольно поздно. За ним последовал отдельный и весьма эмоциональный разговор с полковником Грушиным, поэтому возвращаться на побережье Тихомиров не стал. Переночевал дома, с утра отправился в министерство, планируя быстро разобраться с накопившимися за время отсутствия делами и в обед уехать. И в целом задуманное получилось. Бумажная работа, которая всегда вызывала у майора глухое раздражение, оказалась немного, Доклады по другим делам пришли позитивные, прилетела даже благодарность от СК за раскрытое в прошлом месяце убийство. Другими словами, ничего плохого не произошло, и за предобеденным кофе Тихомиров отправился в благодушном настроении. И там, у автомата, узнал главную новость дня, а может и месяца. «Уже слышал, нашли первую жертву паденщика этого года» сообщил капитан Малышко. Предполагаемую жертву, уточнил Тихомиров. Нет, уже проверили, записка есть. Малышку подождал, пока майор заберет свой стаканчик, выбрал американу и продолжил. Да и без записки все ясно: изнасиловано, избито, руки и ноги стянуты проволокой. Черт! Тихомиров поморщился. Когда она пропала? В июне. И записка соответствующая. Малышка сделал маленький глоток. В общем, здесь, урод, здесь и продолжает убивать. В начале каждого года все крымские полицейские надеялись, что маньяк больше не появится. И чем дольше не появлялась новая жертва, тем крепче становилась эта надежда. И тем сильнее было разочарование, когда в пещере или расселине, в заброшенном здании или просто в лесу Находили очередную мертвую женщину. Выручало, если в данном случае уместно применять подобное определение, только то, что паденщик убивал исключительно летом по одной жертве в месяц. Но убивал уже 10 лет, и взять его не получалось. Кто на этот раз? 24 года из Екатеринбурга. Хорошо спрятал. Надежно, подтвердил малышка. «Нашли быстро», — заметил Тихомиров. «Случайно получилось», — рассказал капитан. «Паденщик ее оставил в глубокой расселении, но туристы туда телефон уронили, полезли искать и увидели тело. Поэтому сейчас все на ушах стоят, и если у тебя были запланированы какие-то совещания с шефом, то забудь, все занимаются паденщиком». «У меня вчера с ним было совещание», — проворчал Тихомиров. «Ну, тогда хорошо». «Да не то чтобы очень». «Навтыкали», — с пониманием поинтересовался малышко. Задания надавали». «Ну, тоже так себе результат». «Угу». Тихомиров увидел, что за разговором выпил почти весь кофе, запустил в автомате еще одну порцию и спросил. «Фотку жертвы в системе выложили?» «Да». «Надо будет посмотреть». Малышка хотел что-то добавить, но из кармана майора подал голос телефон, и Тихомиров, посмотрев на экран, показал, что придется ответить. «Привет», — звонил капитан Алексеев из Утёса, и майор надеялся, что с хорошими новостями. «Что-то случилось?» «Чащин выписался из отеля и явно собирается уезжать. Он тебе сообщил?» Еще нет», — протянул Тихомиров, — А ты откуда знаешь? Договорился с сотрудниками отеля держать меня в курсе. Отличный ход. Стоп, подожди секунду. Майор открыл пришедшую смс -ку. Переезжаю на новое место, чтобы заработать немножко денег на жизнь и налоги. Ближайшие несколько дней проведу здесь. Далее следовали координаты. Предупредил, догадался Алексеев. «Предупредил», — подтвердил Тихомиров. «Я приеду часа через три». «До встречи». За разговором майор вернулся к себе, отложив телефон, за двадцать минут окончательно разделался с бумажными делами, собрал все необходимое для поездки на побережье, но перед тем, как выключить компьютер, отыскал в системе фотографию предполагаемой жертвы поденщика. Тихомиров это дело не вел, но, как и любой профессиональный полицейский, им интересовался. Слишком много крови выпил из крымского МВД неуловимый маньяк, о котором до сих пор было известно лишь одно — он есть и он убивает. Что же касается жертвы? Молодая, 24 года, припомнил майор. Красивая и... чем-то что-то в ней почему-то показалось... Едва Тихомиров посмотрел на прижизненную фотографию жертвы, его охватило странное чувство, что он... А вот что именно он, майор сказать не мог. Он смотрел на мертвую девушку, мертвая девушка смотрела на него, но синергии не происходило. Между ними стояла прозрачная но очень крепкая, звуконепроницаемая стена под названием «Смерть», и, возможно, именно она мешала Тихомирову сосредоточиться и разобраться в своем странном чувстве, которое, в свою очередь, возможно, поможет ему сделать какой-то важный вывод. Какой? Кто знает. Майор смотрел на фото примерно 10 минут. То приближал, то удалял. Даже закрывал его несколько раз, чтобы открыть снова, и как будто увидеть его в первый раз. Ничего не помогало. Ощущение не исчезало, но расшифровке не поддавалось. «Стена». «Ладно, потом вспомню». Тихомир выключил компьютер и вышел из кабинета. Вслед за ребятами в спецовках, обеспечивших фургон электричеством и водой, прибыли доставщики продуктов, и часа через два после приезда Феликс был готов приступить к работе, кормить проезжающий народ вкусными хот-догами. Но торопиться он не стал, догадывался, что очередное его перемещение в пространстве не останется без внимания, поэтому поставил перед фургоном складной стул, уселся на него, закурил и стал ждать гостей, которые явились минут через двадцать. На этот раз подъехали на двух внедорожниках. Из первого вышли трое боевиков и, не обратив никакого внимания на Чащина, направились в фургон. Из второго появился Рзаев, дел зевнул и подошел к Феликсу. «Привет!» Соскучился, Чащин решил не подниматься со стула. «Давно не общались», — объяснил Рза. «Решил навестить». «Если нужны какие-то особые сосиски, можно было просто спросить», — проворчал Феликс, прислушиваясь к доносящемуся из фургона грохоту. «Мы решили поискать сами». «Похоже, у меня дежавю». «Лечишь?» «Само проходит». «Не все может само пройти», — произнес Ирзаев, сунув руки в карманы брюк. Ему не нравилось, что Чащин продолжает сидеть, однако требовать от него подняться помощник Кимиева не стал. «Согласен. Иногда для качественного лечения нужны надежные средства», поддержал собеседника Феликс. «Хорошо, что ты понимаешь», — одобрил Рза, «Именно средства мы ищем». «Не найдете? «Я предполагал, но решил проверить». Феликс молча кивнул. Тем временем боевики закончили обыск фургона, вышли и вопросительно уставились на главаря. «В машине тоже посмотрите», — велел Рза, и небрежно, не глядя на Чащина, поинтересовался. «Ты ведь не против?» «Ни в коем случае». «Она открыта?» «Да». «Не хочу, чтобы твои ребята стекло разбили». Рзаев рассмеялся, кивнул своим и вновь обратился к чащину. «Вижу, ты повыкся, и начал понимать, кто здесь главный. Смысл фразы остался тем же, что и во время их первого разговора, однако произнес ее Рзаев совсем другим тоном. Тоже начал кое-что понимать. «Не торопись». Феликс поднялся, бросил окурок в урну и повернулся к Рзаеву. У Цезаря и Читера на этот счет свое мнение. «В Крыму ты будешь работать с нами или не будешь работать вообще?» «Я не собираюсь работать. Я здесь для другого». Несколько мгновений мужчины смотрели друг другу в глаза, а затем одновременно повернулись в сторону Бронко, среагировав на негромкий кашель одного из боевиков. «В машине только шмотки! Ждите там!» Рзаев кивнул на внедорожники и достал сигареты. И тон его стал проникновенным, едва ли не дружеским. «Феликс, я понимаю, что лично ты здесь работать не планируешь. И понимаю, для чего ты приехал» но поскольку ты до сих пор не выказал желания переговорить с Кимом, я решил облегчить тебе задачу и рассказать, как все будет. Что ты скажешь своему боссу? А ты ему скажешь, что Цезарь наплевал на мнение сообщества, не способен обеспечить тот уровень безопасности, к которому вы привыкли, а значит, нужно работать со всеми. «Пауза. Ты меня хорошо понял? Лично ты?» Это был толстый намек на то, что если Чащин скажет что-то иное, доклад станет последним в его жизни. «Понял, конечно. Я ведь не идиот». «Молодец. Но и ты должен понять, Рза, что мой босс — человек непростой, ему нужны реальные доказательства». «Доказательство чего?» — не понял Рзаев. «Твоих слов», — объяснил Феликс. «И сразу уточню, что моя голова в сумке-холодильнике таким доказательством не станет. Она моего босса только разозлит». «А тебя?» «Меня это обстоятельство сильно огорчит». «Вот мы и добрались до главного», — Рза коротко рассмеялся. Ты должен понять, кто из нас, я или читер, точно тебя убьет, а кто только угрожает. Лично для тебя это важно, потому что твой босс все равно зайдет в Крым. Ему это выгодно, а твоя отрезанная башка окажется в графе издержки только и всего. ни к тем обратились, бывает. Может, сначала он разозлится, но потом о тебе забудет и станет делать с нами деньги. Ты это знаешь. У тебя мама есть? — Неважно, — буркнул Чащин. — Ты, главное, не обижайся на меня, а слушай. И слушай внимательно, — посоветовал Орзаев. Если мама есть, то только она тебе и будет помнить. Понял? Это я давно понял. То есть мы договорились? Феликс снова закурил. Рза последовал его примеру. Пустили дым, помолчали. Затем Феликс поинтересовался. Что вы искали? А ты не понял, удивился Рза. Проверяли, привезли товар или нет? Примерно полминуты Чащин пытался уложить в голове ответ бандита, убеждал себя, что ему не послышалось, а затем, убедив, ответил. «Мог бы просто спросить. О чем? Привезли или нет? Ты мог соврать», — пожал плечами Рзаев. «Мог, но теперь не хочется». Феликс дал понять, что все осознал и не хочет расстраивать маму. Рза это понял и повеселел. — Приятно слышать, что ты абсолютно точно уловил смысл того, что я хотел до тебя донести. — Но мне все еще нужны доказательства. — Придумай их. — Это твоя работа. — Скажи, что это мы завалили пацанов Цезаря, — предложил Рза. «Босс спросит, почему не началась война?» «Потому что Цезарь нас боится», — рассмеялся Арзаев. «Это же очевидно». «И логично», — обронил Феликс. Увидел в глазах собеседника непонимание и объяснил. «Мой босс любит логику». «Она у него будет», — пообещал Рза. «Не сомневаюсь». Еще одна пауза, после которой Чащин понизил голос. «Товар скоро привезут, а за ним явится лично Цезарь». «Что ему здесь делать?» — недоверчиво прищурился Рзаев. «Цезарь от товара держится подальше». «Дело в том, что с товаром приедет наш человек номер два, чтобы окончательно и лично закончить сделку». — сказал Феликс. — Если они с Цезарем ударят по рукам, вы с Кимом можете прыгать сколько угодно, отрезать мне голову хоть каждый вечер и угрожать каким угодно сообществом, Они не возьмут назад. — Но если мы устроим разборку при твоем боссе, то выставим себя не с самой лучшей стороны, — медленно протянул Рзаев. Я не хочу затевать стрельбу при вашем человеке номер два. Я назову Цезарю другое время, более позднее. У Кима будет два часа, чтобы убедить моего босса, а потом решить проблему так, как он этого захочет. Чащен в упор посмотрел на собеседника. Этого времени хватит? Этого вполне хватит кивнул Рзаев. «Но лучше назови Цезарю более раннее время. Мы решим проблему, а потом... А потом мой босс не захочет с ним разговаривать», перебил его Феликс. «И что тогда?» «Пауза. Сначала Ким должен уговорить моего босса поменять делового партнера или подцепить вас к сделке. Не обсуждается». «Ладно», — Рзаев погладил подбородок. «Товар сюда привезут?» «Сюда. И хватит разбрасывать мои вещи». «То есть мы договорились?» «Мы с тобой», — уточнил Феликс. «Мы с тобой», — подтвердил Рза. «Не хочешь в сумку холодильник?» «Ты меня скорее убьешь, чем читер», — объяснил Чащин. Я ведь вижу, что вам с Кимом деваться некуда, и вы готовы на что угодно, и вы злые, сделайте что угодно, просто потому что злые. Рзаев бросил окурок на асфальт, растоптал его и хмыкнул. — Ты про меня сейчас плохо сказал, но правильно. Если меня прижмут, я начну убивать, не задумываясь. «Поэтому мы с тобой договорились», — подвел итог Феликс. «Время встречи я сообщу не по телефону, а лично. Я позвоню, скажу, что нужно приехать, и когда ты или кто-то из твоих людей сюда приедет, у вас с собой должна быть сумка с двумя миллионами и еще сотней тысяч долларов». Немноговато? «Два миллиона — это цена того, что я подставлю Цезаря». За что потом придется объясняться с боссом, жестко ответил Чащин. А сто тысяч за недоразумение на стоянке. Обиделся, значит, осклабился Рза. Чуть-чуть. Хорошо. Я передам твои требования Киму, но думаю, он не будет против. Только руку мне не протягивай, попросил Феликс. За нами могут наблюдать люди Цезаря. Ого, Рзаев снова закурил. Тогда я поехал. Еще один вопрос. О чем? О ком? О ком? Это вопрос от моих боссов. Так получилось, что они достаточно хорошо изучили Цезаря, но мало знают о читере, симпровизировал Феликс. Пока я не приехал сюда и не пообщался с ним, его воспринимали как одного из менеджеров Цезаря. Но теперь я вижу, что он суровый парень». «Очень серьезный», — подтвердил Рзаев. «Расскажешь о нем?» «Зачем, если он все равно умрет?» «Мои боссы хотят ответ, и они привыкли, что я всегда даю им то, чего они хотят, и тогда...» когда они этого хотят». Феликс смотрел Рзаеву прямо в глаза. «Я не могу задать эти вопросы читеру, а тебе могу, и ты можешь сказать мне то, чего не расскажет читер». «Ладно, ладно», — Рзаев поморщился. «Что именно тебя интересует?» «Он местный?» «Нет, но он живет в Крыму давно». «Насколько давно?» «Лет десять назад приехал из Красноярска». «И Цезарь его принял?» «Ты сам знаешь, что в нашем бизнесе не обязательно знать людей с детства», — пожал плечами рза. «Люди приходят, люди уходят». Читер прибился к Цезарю, как все прибиваются. Открыл свою точку, начал хорошо работать, стабильно приносить деньги. Потом дал один толковый совет, другой. Цезарь стал прислушиваться, и они как-то быстро поладили. И вот уже лет восемь читер — правая рука Цезаря. Купить пробовал? Пробовал. Но читер знает правила, знает, что если продастся, Верить ему больше не будут, зато прикончат при первой возможности. И я отказался. Он не дурак, одобрительно протянул Чащин. Я же сказал, мозги у него есть. Закрыть пробол. Читеро очень ловкий. Все полицейские ходы знает и ни разу не засветился. Придраться. «Невозможно. Сидел? Нет, я проверял. А что в Красноярске о нем говорят?» «Ребята ответили, что занимался бизнесом. А там, понимай, как знаешь», — ответил Рзаев. «Схемы явно мутил, но не крупные. Ему тогда крупные не по чину были». «Связи с тамошними уголовниками у него есть, но как у него с ними выстроены дела, я не знаю». «Он не от них сюда прибыл?» «Нет, по слухам, у него там возникли крупные терки, и пришлось искать новое место для жизни». «Семья есть?» «Нет, ни жены, ни детей». «А постоянная женщина?» «Нет, он часто баб меняет». «Насколько часто?» «Месяц, три месяца. Дольше ни одна не задержалась». «Еще что-то добавишь?» «Нет», — подумав, ответил Рза. «Читер очень закрытый. Инфи о нем так мало, что мы сначала его за внедренного полицейского приняли. Но нет, не полицейский» потому что при нем цезарь взлетел он и раньше в топе был но читер его организацию на реальную высоту поднял никто не сравнится договорился с оптовиками создал мощную систему распространения придавил самых наглых конкурентов читер умный и очень серьезный окурок полетел на асфальт все «Я поехал! Жду хороших новостей!» Чащин кивнул, проводил внедорожники взглядом и пошел наводить порядок в фургоне.